Не обращая внимания на его ворчание, Магда с непроницаемым лицом открыла лежавший на столике футляр, достала тонометр, измерила давление, заодно и температуру. Бесстрастно произнесла «Гоут» и вышла из комнаты. — Знаю я это, Гоут! — буркнул ей вслед Мартин и не ошибся. Спустя пару минут женщина в белом халате вернулась с наполненным прозрачной жидкостью шприцем. «Простите, но мне нужно сделать больному инъекцию», — обратилась она к Вадиму. «Сделайте позже», — попытался отказаться Мартин, у которого при виде шприца на лице промекнул прям-таки детский страх. «Нет-нет, мы должны это сделать сейчас», — категорично заявила Типичная немка средних лет. Среднего роста, плотная, с короткой стрижкой и полным отсутствием косметики. А вашему гостю я посмею напомнить, что больного нельзя утомлять. Стрельнув в Вадима строгим взглядом, добавила она. Те немногие, кто вхож в этот дом, меня не утомляют. В поисках поддержки... Мартин поднял взгляд на жену и, уловив едва заметный кивок, продолжил. — Они дарят мне мгновенье счастья. — Ответьте, Магда. — Может ли человек устать от счастья, которое приносит близкий человек? В инструкции доктора есть пункт, в котором черным по белому написано — «Посетители могут задерживаться у вас не более пятнадцати минут», — бесстрастно напомнила сиделка. «Простите, но это моя работа», — снова обратилась она к Ладышеву. «Да, конечно, конечно, я все понимаю», — кивнул тот и встал. «Я сам в прошлом доктор, и знаю, что больным нужен покой». «Однако нельзя их лишать последних радостей», — снова ворчливо вставил Мартин. Так и быть, Магда, делайте свой укол и оставьте нас одних хотя бы на полчаса. Ну, прогуляйтесь, к примеру, по улице. Заметив, что Фленокс хочет подняться и, почувствовав его неуверенность Ладышев, не задумываясь, подхватил на руки, показавшееся невесомым тело, перенес на диван и отошел к окну. — Ну вот, а вы боялись. — услышал он за спиной голос Магды. — Рекомендую вам немного полежать, хотя бы до моего возвращения. — Так и быть. Пойду подышу воздухом, — дипломатично добавила она. Дожидаясь жену, которая отправилась закрывать дверь за сиделкой, полулежавший на подушках Мартин прикрыл глаза и вдруг резко встрепенулся. — У меня к тебе... «Одна важная просьба. Не забывай Хильду». «Мартин, я не собираюсь... А сейчас возьми это!» Перебил он Бадима и кивнул на столик, на котором, кроме медицинских принадлежностей, лежала черная кожаная папка. «Дорогая, ты скоро?» — позвал он жену и продолжил... Чтобы не утомлять себя и тебя лишними разговорами, хочу сообщить главное. В скором времени ты станешь владельцем основного пакета акций компании Modern Medical. Юристы уже занялись переоформлением. У Хильда останется минимальный процент, и формально она будет являться исполнительным директором. Это для того, чтобы проще было вести дела. Если вдруг процесс затянется, моя воля... «Отражена в завещании. Здесь его копия, но...» — окинул Вадим растерянным взглядом скрепленные два листа бумаги. «Это наша обоюдная воля», — сказал Мартин, коснувшись рукой ладони, присевший на край дивана жены. «Тебе ничего не останется делать, как принять это решение» извини, что не оставили тебе выбора. Каюсь. Порой я позволял себе шаги, за которые позже мне было стыдно, но теперь искупил свою вину. В твоих руках вся цепочка. После моей смерти у тебя не должно возникнуть проблем с ведением бизнеса. Штат сотрудников уже осведомлен о смене основного собственника. «Ты всех их хорошо знаешь», — вступила в разговор Хильда. «Кэролайн, как и прежде, будет твоей правой рукой. Теперь у нее один босс», — печально улыбнулась она, то есть никак не мог прийти в себя Вадим. «Как же без вас?» «Хильда всегда будет рядом», — успокоил Мартин. «Она давно мечтала окончательно отойти от дел и посвятить себя фонду Вайса. Из-за моей болезни...» Там и так многое пущено на самотек. — Все под контролем, дорогой, — не согласилась супруга и нежно погладила его ладонью. — Все под контролем, Мартин, Хильда. Э, это так неожиданно. У меня нет слов. я, Я не заслужил такого подарка. — Это не мы делаем тебе подарок. — Это ты нам его сделал. Задумчиво ответил Флемакс и перевел взгляд на огонь в камине. — Тем, что появился в нашей жизни. Тем, что оправдал мое доверие, мои надежды. Десять лет назад в мой офис пришел мальчишка. Теперь же я горд, что смог передать ему все свои знания, умения. Вырастил настоящего бизнесмена. — Не открою секрета, если признаю. Компанию Modern Medical я создавал с тобой, но большей частью для себя. Теперь мне это не нужно. Но ты обязан продолжить начатое дело. Работа есть работа. За эти годы между нами всякое случалось. Размолвки, недопонимания, но я... Мы полюбили тебя, как сына, и рады, что нас свела судьба. Правда, Хильда? Поднял он взгляд на жену. Женщина согласно кивнула, погладила руку мужа и тепло улыбнулась потрясенному Вадиму. Неужели все это ему не снится? Неужели он не ослышался? Холодные, педантичные, расчетливые немцы, какими привыкли их воспринимать во всем мире, и такое. Конечно же, он понимал, что дни Флемакса сочтены, и надо что-то решать с общим бизнесом, что придется при случае самому завести разговор, на который так и не решился в прошлый визит, но ожидать такого великодушного поступка от Мартина? Нет. Это нереально. Невозможно. Это Господи. Как же ему близки и дороги эти люди. Поверь, что поступая так, позволив себе отдышаться, продолжил хозяин: "Я чувствую себя счастливым. А я я «Могу что-то сделать для вас», — проглотив комок в горле, выдавил Вадим. «Я могу хоть чем-то вам помочь, отблагодарить». «Не забывать Хильду», — повторил Мартин. Сделал очередную паузу и неожиданно лукаво улыбнулся. «И еще одно. Назови своего сына Мартином». Мы с Хильдой пришли к выводу, что тебе давно пора жениться. Вдруг строго добавил он, — это печально, что мы ни разу не видели тебя с девушкой. Переглянулся он с женой, и это наводит на определенное опасение. Неужели у себя на родине ты так и не нашел достойной кандидатуры? — Пока нет. виновато опустил голову Вадим, но я исправлюсь, честное слово. Поднял он повеселевший взгляд. — Я теперь обязан родить сына. — Мартин. Красивое имя. Продолжая поглаживать руку мужа, как бы невзначай заметила жена, обещаю, что как только вернусь в Минск, сразу же займусь поисками невесты, — улыбнулся Вадим. — Мать тоже житья не дает, внуков требует. — Как себя чувствует? Фрау Нина, тут же поинтересовалась Хильда. Давление иногда прыгает, но в целом терпимо. Передавай ей от нас привет. В прихожей раздался звонок, вернулась Магда. Ну что, пора к столу? Хозяин приободрился, после инъекции ему стало заметно лучше. Надо отметить наши договоренности и скрепить их хорошим виски что после химиотерапии я не могу оценить его вкус. А ведь наш гость принес твой любимый виски. Надеюсь, сиделка не будет возражать, если ее подопечный выпьет капельку. Вопросительно посмотрела Хильда на дверь прихожей. — О, это именно то, что доктор прописал! — обрадовался Мартин и прокричал в сторону холла. — Магда! — мой новый личный мерседес пожалуйста сейчас ты оценишь достоинство этого чуда техники шутливо подмигнул он вадиму улыбнувшись тот помог ему перебраться в инвалидную коляску радуясь точно маленький ребенок больной лихо покатил в сторону столовой